Часть третья Емельяна Ивановича Куролесова ждали домой с нетерпением. Когда швейцар дал с подъезда в квартиру продолжительный электрический звонок, возвещающий, что приехал сам хозяин, в прихожую высыпали для встречи Емельяна Ивановича все члены его семейства. «Ну что, как, познакомился с профессором?» — задавала вопрос жена. — Да дай ты, матушка, раздеться мне, дай шепот снять, потом расскажу. Отвечал Емельян Иванович, подмигивая на и отворившего ему двери направился в кабинет. Семья пошла за ним следом. В кабинете он снял свой фраг, жилет, орден шеи и надел домашний сюртук. Жена и дочери все время вопросительно и с нетерпением смотрели на него. Наконец лакей, помогавший Емельяну Ивановичу переодеться, удален из кабинета. Емельян Иванович сел, закурил папиросу и произнес. — Массаж мне профессор прописал. Сегодня после обеда за массажистом пошлю. — Боже, милостивый, да разве ты за массажем ездил к профессору? — воскликнула елизавета Тихоновна. — Ведь массаж-то здесь, так сказать, побочная вещь, предлог один. Ты нам расскажи, что ты с профессором насчет Зиночки-то поговорил. Понравилась она ему, понравилась. Я, между прочим, заговорил с ним насчет Эрмитажа. Говорю, что были мы там с дочерью и встретились с ним. понравилось похвалил. Прекрасная, говорит, девушка. Или нет-нет, он сказал так, прелестная девица. — Да что ты так рассказываешь-то? Ты расскажи все по порядку. Ну, как он тебя принял? Любезно? — Принял не в черед. Я подал Лакею свою карточку, и минут через двадцать он принял меня не в черед. Любезно он тебя все-таки принял-то, — допытывалась елизавета Тихоновна. — Еще б не любезно. Даже денег за визит не взял. После, — говорит, — после. — Прекрасный человек. Я его звал к себе. Обещался послезавтра вечером приехать. — Послезавтра? Ой, Зинаида, во что ж мне тебя выледить-то? Ведь в том платье тебе нельзя быть, в котором он тебя видал в Эрмитаже. Обратилась елизавета Тихоновна к старшей дочери. — Вот не шили голубое-то платье. — Чем проще, тем лучше, — перебил жену Емельян Иванович. — Должен тебе сказать, что, как я заметил, он простоту любит, живет самым простым манером. Мебелишка старая, отрепанная. Наш бухгалтер николаев ты -то и тот, куда лучше его живет. — Да что вы! — вырвалось у Зиночки. — И после этого вы хотите, чтобы я из хорошей-то жизни да в черное тело? — Молчи, молчи, ты ничего не понимаешь! — крикнул Емельян Иванович. Зачем ему теперь хорошая обстановка квартиры, если он вдовый человек? Да и лучше это, потому он, очевидно, деньги копит. А вот женится, ну и об обмеблирует квартиру, как подобает. Просто он жадная тварь. Удивительно, как приятно за жадной тварью замужем быть. Да прикуси ты язык -то свой хоть на пять минут. Дай отцу рассказать-то все по порядку. Оборвала Зиночку мать. — Так, значит, послезавтра он к нам приедет. Ну, — а одеть разве мне вас в черное-шелковое платье, ежели уж он так очень простоту-то любит? — обратилась она к дочерям. — Меня хоть врагу же одевайте, мне решительно все равно, — дала ответ Зиночка. — Ой, дура ты дура, совсем дура. Ну, рассказывай дальше, Емельян Иванович. А дальше то, что тебе нужно придумать какую-нибудь болезнь, Лизавета Тихоновна, потому как я сказал профессору, что и ты не вполне здорова. Здравствуйте! Да что ж я придумаю-то, ежели я совсем здорова? Ну, скажи что-нибудь. Скажи про головные боли, про изжогов в желудке. Да ничего этого у меня теперь нет. Ах ты, боже мой, а ты скажи, что есть. Он пропишет тебе какое-нибудь лекарство, и ты его можешь не принимать. Ведь я его звал к больным, к себе и к тебе. Ну, я насчет большого живота, а ты насчет головы. Как же иначе-то? Нельзя же человека сконфузить. Придет к больным, и все здоровы. Ну, вот для прилику ты жалуйся на головную боль и желудок. Да хорошо, хорошо. А уж ужинать, стало быть, не надо хорошего приготовлять. Как не надо? Останется или не останется он ужинать, но непременно надо. Во-первых, серберуйте попараднее чай. Комнаты все светите лампами, но люстры бра зажигать не надо. Во-вторых, ужин. Он мне сказал, что он покушать любит. Так ты закажи вот что. Разумеется, закуски... Потом разворную стерлядь, на жаркое индейку с каштанами и свежим салатом, ну и сладкое. Вообрази, Елизавета Тихоновна, он тоже от большого живота лечится. Но его-то живот куда меньше твоего, ведь я видела его в Эрмитаже. Массажем задерживают ожирение, вот от чего Ну и я буду лечиться массажем. — Вообрази, он так же, как и я, перепробовал и Карлсбад, и Мариенбад. — Ну, а массажистка-то его-то и видел? — быстро спросила Елизавета Тихоновна. тш да что ты? Потом расскажу. — кивнул Емельян Иванович на дочери и прибавил. — Зина, Таня, уходите с Богом, ну, чтобы все торчить перед глазами. Послушали и будет с вас. Нельзя ж при вас обо всем говорить-то. «Дайте мне матери несколько слов сказать без вас. Удивительная манера стоять и неотступно в глаза смотреть». Зиночка вспыхнула и сказала. «А сделаете вы вот что. Сделаете вы то, что я послезавтра наплюю на вашего жениха. Пойдем, Таня». «Вот характер-то!» — вздохнул Емельян Иванович. «Да ведь нельзя ж матушка, обо всем при вас говорить. Ведь вы ж девушки». «Хорошо, хорошо. Я вам это припомню. Будете знать». Зина и Танечка вышли из кабинета. «А разве что особенно это заметила, профессор-то, что выгнал дочерей?» спросила елизавета Тихонова на мужа. «Ты же спрашивала про массажистку. Так как же, возможно, они при дочерях-то говорить? Нужно так, чтобы Зина и не знала, а то ведь из этого может выйти такая история, что и не расхлебаешь». — Видел я его массажистку-то. Ой-ой-ой, какая! Косой пробор глазами так и стреляет. Бобёночка так лет двадцати с чем-нибудь. Удивительно шустрая. — Неужели же у него в квартире прям так и живёт? — с ужасом спросила елизавета Тихоновна. — Да пёс её знает. Ну, с папироской по комнатам так и бегает, так и бегает. Да ты бы прислуги проспросил. Ну, вот, поди ж ты, не догадался. Да я и прислугит признаться, сказать не видал. Один старик лакей, ну, такой вахлак, такой мрачный. Да поди ты, ездил знакомиться и разузнавать, а самого-то главного и не разузнал. Да ведь еще не раз придется к нему съездить-то, вот тогда и узнаю. Я его лакею для первого знакомства дал сегодня рубль. — Ах, Емельян Иванович, Емельян Иванович, какой то разиня, так это просто ужас! — проговорила Елизавета Тихоновна и вышла из кабинета бармача. — Поехал разузнавать и ничего не разузнал. Рохля! Приготовление Приготовления для приема профессора Турындина в доме Куралесовых начались тотчас после завтрака. Как только Зиночка и Танечка восстали в первом часу дня от осна и напились кофе, сейчас же начали на них примеривать одно за другим все имеющиеся у них платья. Девушка, домашняя портниха Куролесовых, влив лифт которой была натыкана целая сотни булавок, часа два возилась около Зиночки и Танечки, вертевшихся перед зеркалом ползала по полу около юбок, становилась на колени перед корсажами, пришпиливала, подгоняла, подшивала и опять расшивала и порола. Сначала предполагали одеть девиц в черные шелковые платья, потом перерешили на белые кашемировые, сшитые в прошлом году для причастия, на чем и остановились. «Пусть будут в белых. Для девушек ничего нет приличнее, как белые платья». — А Зине я, кроме того, дам надеть мою бриллиантовую брошку, — сказала мать. — Браслетов ты, смотри, никаких не надевай, а пусть будет всего одна брошка. Это очень эффектно. — Да уж ладно, ладно. Не стоит только этот старик всех ваших хлопот, — отвечала Зиночка. — А ты стариком его не смей называть, вот что, — огрызнулась мать. Как только ты его еще раз стариком назовешь, я сейчас же переменю дело и выдам за него Танечку. Ему, матушка, все равно, была бы благовоспитанная девица с хорошим приданным. Любви тут пока еще никакой нет. А что до красоты, то Танечка тебя за пояс заткнет. У тебя вон глаза рыбьи. Ну уж, пожалуйста, пожалуйста. Операция примеривания платьев кончилась. Зиночка и Танечка расселись по углам и уткнули носы в романы. «Зинка, да ты никак с ума сошла!» — воскликнула Лизавета Тихоновна, останавливаясь перед старшей дочерью. «Чем бы новую сонату разучивать к вечеру, она засела за какой-то глупый роман. Ведь мы же непременно заставим тебя перед женихом играть, ты это знай. Только ей и стала играть. Что за экзамен такой?» — отвечала Зиночка. а «Силой заставим!» Как это хорошо с вашей стороны! И, наконец, почем вы знаете, что он любитель музыки? Может быть, он музыку-то терпеть не может? Вздор! Ученые люди все любят музыку. Чтобы сейчас же была повторена соната. Ах, как вы мне надоели, так это просто ужасти!» Зина, хоть и отнекивалась, но минут через десять забрянчала сонату. И чтобы у вертюра из Карла Смелого с в четыре руки была повторена?» Не унималась Лизавета Тихоновна, подходя к дочери. Вскоре приехала акушерка Ландышева. Она была приглашена в этот день к обеду. «Ну что, милейший Варвара Семенна, — приступила к ней елизавета Тихоновна, видели вы — видели бы профессора?» «Вчера была у него», — отвечала Ландышева. «Очень ему понравился, Емельян Иванович». Это, говорит, совсем какой-то начальник отделения из департамента. Очень, говорит, мало в нём купеческого-то. Ну, конечно, ведь он очень мало знает купцов. Не знаю, что дальше будет, но Вак с большим рвением ухватился за сватовство. Вчера обо всех вас у меня подробно расспрашивал. А главное, о Зинаиде Емельяновне. Где она училась, любит ли музыку. Видишь, видишь. — воскликнула Лизавета Тихоновна, обращаясь к Зиночке. — А ты упрямилась сонату разучивать. Идите и сейчас же повторите увертюру из Карла Смелого, — кивнула она обеим дочерям. — Да повторим. Успеется еще. Дайте послушать. — а Ну, а что ж вы насчет образования-то ему сказали? — спрашивала Ландышева Лизавета Тихоновна. — Разумеется, я рассказывала ему, что знала. Учились, говорю, в хорошем пансионе. Потом дома у них была гувернантка, уроки, говорю, музыки, и по сейчас обе сестры берут. А ну, вот-вот, это отлично. А про языки он ничего не спрашивал? Ведь и Зиночка и Танечка свободно говорят по-французски. Нет, про языки не спрашивал. А только видно, что он очень заинтересовался Зиночкой. Вчера, например, при мне ему от портного новый фраг принесли. Когда он меня провожал домой, он сказал... Конечно, говорит, я по своим занятиям не буду в состоянии с молодой женой ежедневно порхать по вечерам и театрам, но все-таки, говорит, мы абонируем в оперу, я назначу через неделю дни, когда у нас будут собираться гости. Спрашивал меня и насчет цветов. Любит ли Зинаида Емельяновна цветы? И ежели, говорит, дело сладится, то ведь на следующий день надо ебиться или с бомбаньеркой или с букетом цветов. «Да уж, конечно же, бомбоньерка-то лучше! Что такое цветы? Засохнут они и нет их!» — откликнула Зиночка. «А больше он ничего не спрашивал?» «Ничего! Ну, пойдем-то они играть овертюру из Карла Смелого в четыре руки!» Девицы отправились в гостиную и вскоре заиграли на рояле. Лизавета Тихоновна осмотрелась по сторонам и начала... — Я и муж, мы вот все опасаемся насчет этой самой его массажистки, милейшая варвар Семеновна. Муж, когда был у профессора, видел ее там и говорит, что удивительно шустрая бабенка. «Нет, — Нет-нет, не бойтесь, пустое дело, — успокаивала Ландышева. — Однако, как может показалось, она живет у профессора. — Нет, не живет, но только каждый день ходит. Но профессор уже принял меры к ее удалению. Ведь она фельдшерица, и он ее посылает в провинцию в земство на хорошее место при земской больнице. Да правда ли это? ох боже мой! Ну, ежели хотите знать, то он мне вчера об этом тоже говорил. Только бы, говорит, мне теперь поскорее Гликирию Николаевну в провинцию переправить. Да она-то согласна ли ехать-то? Согласна, согласна. Он уж ей хорошенькую шубку с куньей воротником шил, подарил на два платья, купил два куска полотна. Ведь я все знаю. — она-то все-таки не подозревает, что он жениться хочет? — Нет, не подозревает. А если бы подозревала, так это все вздор. — Так вы говорите, что она не живет у него? — Еще раз задала вопрос елизавета Тихоновна. — Не живет, не живет. То есть, по крайней мере, не прописано у него в квартире. А ежели, может быть, иногда и остается там дня на два, на три, то без прописки. Что она там не прописана, это мне доподлинно известно, — сказала Ландышева. Боюсь я этой массажистки-то. Ой, как боюсь. — Не бойтесь, душечка Елизавета Тихоновна. Уверяю вас, что тут нет ничего страшного. В это время вошел в столовую Емельян Иванович, покончившись с делами и явившийся обедать. Последние приготовления Емельян Иванович Куролесов имел обыкновение спать после обеда у себя в кабинете на диване. Спанье это, впрочем, называлось «почитать газету». Ожидая же к себе профессора Туренгина вечером, он даже и не прилег на диван, хотя и имел на это около двух часов. Он бродил по комнатам и то и дело делал какие-нибудь распоряжения насчет приема профессора. — Ты не вздумай сегодня явиться с чаем или к в грязных перчатках, — говорил он лакею, — чтобы перчатки были чистые. — Помилучи, Емельян Иванович. — Ну, то-то. А то я тебя знаю. У тебя есть изватка. Как только у нас один гость или два, то ты обыкновенно как попало служишь, даже из-за гостей их не считаешь. Есть ли у тебя новые перчатки-то? А то возьми у Лизаветы Тихоновны, она тебе выдаст. — у Вчера еще выдали. — Ну, ступай. Через несколько времени, однако, Емельян Иванович опять звонил лакея. «Осветить картину Айвазовского в кабинете, а большую лампу в углу потушить», — приказывал он и опять бродил из комнаты в комнату. Одет он был в серую пиджачную парочку. елизавета Тихоновна намекнула ему, чтобы он надел черный сюртук с орденской бутоньеркой, но он отвечал. «Я дома и даже, можно сказать, больной». «Профессор приедет ко мне с медицинским визитом, так какой ж тут сюртук с орденской бутоньеркой? А ты лучше вот что. Ты не вздумай подать к чаю и к ужину мельхиор, чтобы серебро было. И под шампанское серебряный холодильник выдай. Да и фрукты пусть будут в серебряной вазе. Салфетки к столу пусть положат новые с крупными метками». «Да-да». Ты ведь уж обо всем об этом не говорил, — отвечала супруга. Я говорил только, чтобы ужин и чай были попараднее, а о серебре ничего не говорил. Да ведь это уж само собой. Что само собой? Вас станется на это. Все лучше, когда пояснишь. В прошлый раз у нас обедали двое московских фабрикантов, а вы взяли да и мельхиор на стол выворотили. Я вхожу в столовую и со стыда сгорел. Так, тогда же думали, что запросто. Ну, так вот, а сегодня вы не подумайте, что запросто. То есть оно и сегодня запросто, но надо все показать, что у нас есть хорошего. Ты сама-то во что оденешься? Да вот, так, как есть. Это шерстяное платье у меня хорошее. Ну, покажись-ка, повернись. Вот так. Ну, что ж, конечно, хорошо ты мать тебе чем проще быть одетой тем лучше только надень на голову какой нибудь кружевной фоншончик а тот -то я думаю что пооволос это как будто бы и неловко да уж конечно неловко скоро у вас там зина то выподрится да уж почти совсем готова как оденется пусть придет ко мне в кабинет показаться Емельян Иванович перекочевал в кабинет и через пять минут опять звонил Лакея, нажимая пуговку электрического звонка. — Спроси у Лизаветы Тихоновны к десерту те фарфоровые расписные тарелки, которые я в прошлом году привез из-за границы. — Отдал он приказ Лакею. — К мороженому их подать прикажете? — Дурак! К мороженому пойдут средние тарелочки от нового сервиза, а эти, о которых я говорю, к фруктам. Лакей стал уходить. — Постой, постой, — остановил его Емельян Иванович. — В маленькой красной гостиной зажгешь китайский фонарь, а лампу потуши. Да поставь там курительницу. Ну, ступай, ступай. Емельян Иванович сел к письменному столу, взял газету, открыл ее, попробовал читать, но газета не читалась. Он был в какой-то ажиотации. Курил он папиросу за папиросы и уже чувствовал, что на языке его от этого вскочил какой-то прыщ. Вскоре в кабинет Емельяна Ивановича вошли совсем уже одетые Зиночка и Танечка. Сзади них следовала мать. Зиночка и Танечка были в белых кашемировых платьях. — Ну вот, ревизуйте, господин ревизор, к вам на ревизию, — говорила Зиночка отцу. А только уж, ежели задумали дочь показывать женихам, кто платит для этого нужно было новое шить а не прошлогоднее одевать. Вот, полюбуйтесь-ка хорошенько. Корсет-то на силу стянули на мне. Как лопнет по швам, так вы и будете знать. «Еще б ты больше булок и всякого печенья ела!» — возразила мать. «Сколько раз я тебе говорила, что мучного и сладкого девушка должна есть в умеренности. Да и вообще...» «А по-вашему, мне с голоду умирать, что ли? Благодарю, покорно!» «Не ворчи, не ворчи!» — оборвал отец-дочь. «И что это у тебя за манера злиться и ворчать? Посмотри-ка на себя вон в зеркало, какое у тебя лицо от злобы! Ведь срам! Что профессор-то должен подумать? На лбу так и написано — язва! Ну, повернись!» «С какой же стать я буду вертеться? Что я солдат такой?» «Да повернись, что тебе говорят!» Зиночка повернулась. Емельян Иванович посмотрел и сказал. да узковато узковат, корсаж. Ну да ничего, сойдет. Я думаю, господин профессор не очень-то силен в женских модах». «А мне прикажете на смотр остановиться?» спросила отца младшая дочка Танечка. «Ну, ты-то бог с тобой. Тебя сегодня жених не смотрят «У нас роза в одном горшке расцвела», — начала Лизавета Тихоновна. «Я вот и говорю зиночки чтобы она срезала розу и приколола себе на грудь». «Конечно же, пусть приколит. Это очень эффектно для девушки», — сказал отец. «А вот она упрямится». «Что такое, Зина? Чтобы сейчас была роза приколота. Слышишь, ступай и прикалывай. Я из тебя выкурю упрямство». Отец сам повел дочерей в гостиную. Хотел срезать две розы в цветнике, но срезал одну и, подавая ее Зине, сказал. — Ты и Таня в одно перо одеты, друг на дружку похожи, погодки годке. Так уж ты, как невеста, отличись хоть и розой-то. Приспи ей ее на грудь, Елизавета Тихоновна? — Вот так. Ну, теперь ступайте в свою комнату и ждите, когда вас позовут. — Это в запертито сидеть. — скребилась Зиночка. — Ты можешь еще ходить по всем комнатам, а как раздастся звонок профессора, беги в свою комнату и дожидайся, пока позовут. Тут нельзя лезть прямо на глаза. Тут надо или выйти невзначай, или выходить тогда, когда позовут. Да, вот еще. Принеси сюда в гостиную какой-нибудь французский роман, раскрой его и положи на стол. Обратился Емельян Иванович к старшей дочери. — Это еще зачем? — Делай, что тебе приказывают. Зина скорчила гримасу. — Упрямая оглобля, — заметил Емельян Иванович. — Даже какие есть в тебе достоинства, так даже и ими не хочешь похвастать. Таня, принеси французский роман. Таня принесла. Приезд профессора Часовая стрелка на больших бронзовых часах в гостиной показывала четверть девятого. Емельян Иванович изнывал от ожидания. «Не едет что-то профессор-то», — сказал он. «Медицинские люди точны. Обещался к восьми часам, а уж теперь девятый». В это время в прихожей раздался электрический звонок. Емельян Иванович вздрогнул и тотчас замахал дочерям руками. «Убегайте, убегайте скорее в другую комнату». — крикнул он. Дочери побежали. Лакей отворил в прихожую дверь, но пришедшим оказался не профессор, а акушерка Варвара Семеновна Ландышева. После обеда она уезжала от Куролесовых к какой-то родильнице, а теперь явилась вновь. — Вакхата Терентьевича так и нет еще, — встретил ее Емельян Иванович. — Мы и так и думали, что это он, он нет. — Приедет, приедет, будьте покойны. Он где-нибудь на визите, — отвечала Ландышева. Понятное дело, что он старается сначала всех объездить, чтобы приехать к вам с последним визитом. Ведь он очень хорошо понимает, что у вас ему придется остаться. Очень может быть, что ему пришлось где-нибудь сделать перевязку больному. — А вы думаете, что он все-таки, наверное, приедет? — Да как же, он еще вчера мне так утвердительно сказал, что приедет вчера я долго с ним разговаривала и он меня обо многом расспрашивал задал даже вопрос играете ли вы винт еще бы большой даже охотник елизавета тихоновна тоже играет ну вот я так ему и сказала потому что слышала что у вас часто собираются винтить уежели он будет не прочь что мы даже и сегодня можем составить партийку я он жена «А вы винтите, Варвара Семеновна?» «Да, но только плохо». «Все равно, вот нас четверо есть. Как вы думаете, согласится он на три-четыре робера?» «Предложите, может быть, и согласится», — дала ответ акушерка. Зиночка и Таня показались из своего заточения. «Назад, назад! Нечего вам тут торчать!» махнул им Емельян Иванович рукой. «Ах ты, боже мой!» — Да что мы за контрабанда такая, — проговорила Зиночка. — У меня так рассчитано, чтобы вас после профессору показать. — Ну и покажете после. А пока-то ведь еще профессора-то нет. — Все равно. Варвара Семеновна говорит, что он сейчас приедет. — Емельян Иванович, да пусть они в маленькой гостиной сидят. Ну, что им в самом деле у себя в спальне закрываться? — заметила Елизавета Тихоновна. Ведь приедет профессор, так ты прежде всего в кабинет его к себе поведешь и будешь советоваться насчет болезни. Ну, а потом, как пригласишь его в большую гостиную, то дочери будут у тебя под рукой в маленькой гостиной. — Да так-то оно так, — согласился Емельян Иванович и прибавил. — Ну, пусть сидят в маленькой гостиной. — Вы, пожалуйста, будьте с ним попроще, — вставило свое слово Ландышева. «Он сам человек простой и вычуров не любит. Вы ведь и были у него, видели, как он просто живет?» «Да знаю, знаю, но все-таки приличиться, блести следует». Еще звонок в прихожей. «Ну, вот и он», — сказала Ландышева. Емельян Иванович обдернул на себе жилет и потушил папиросу, которую курил. «Ступайте, ступайте в маленькую гостиную» кивнул он дочерям. «Советую и тебе, Елизавета Тихоновна, отправиться к ним, а я выйду встретить его в прихожую. Или нет, у тебя гости, ты останешься здесь с Варварой Семеновной. Простите, варвар Семеновна». Он засуетился и ринулся в прихожую. В прихожей между тем входная дверь была уже отворена. Профессор, снявший с себя шубу у швейцара на лестнице, успел уже войти и поправлялся перед зеркалом, расчесывая маленькой гребеночкой усы и бороду. Он был во фраке и со звездой. — Многоуважаемый Вак Терентьевич! — протянул ему обе руки Емельян Иванович и даже как-то присел перед ним. — Виноват, красу на себя навожу. Сейчас. Отвечал профессор, сунул гребеночку в карман и потряс руки Емельяна Ивановича. ну как ваше здоровье сегодня? Как вы себя чувствуете?» «Лучше, профессор. Вообразите, лучше. Даже с одного сеанса массажа и то лучше. Такое ощущение, что как будто гора скатилась с плеч. Ну вот, видите». Недаром же наш простой русский народ Спокон века практикует массаж Ведь все эти правления живота в бане, разминание спины Растирания членов спиртом, дегтем, салом, солью и тому подобное Ничто иное, как братья и сестры массажа Странно только, что в строго медицинской-то форме Массаж к нам пришел из-за границы Прошу вас, многоуважаемый Вак Теринтич, ко мне в кабинет пригласил Емельян Иванович и повел профессора в свой кабинет. «Присаживайтесь, пожалуйста. Сигарочку не прикажете ли? У меня хорошие сигары. Могу угостить вас такой сигарой, про которую можно смело сказать, что вы не достанете ни в одном магазине. Помимо их достоинства этот ящик лежит у меня 8 лет. Вот-с». «Сигарочку я потом-с», отвечал профессор, усаживаясь в кресло. — А прежде я папироску и непременно свою. Насчет табаку я раскольник. Он закурил папиросу, слегка потянулся и спросил Емельяна Ивановича. — А особенного утомления вы сегодня не чувствовали после массажа? Ведь я прописал вам в то же время и пассивную гимнастику. — Напротив, даже сил прибавилось, словно лет 10 с кости долой. И что за прелестный человек этот ваш массажист, так просто восторг. Уж он меня ломал, ломал, ломал, ломал. Да-да, я дал ему рецепт, как и что. Так утомление не чувствовали не чувствуете, ну, значит, будем и продолжать лечиться массажем. Так-с. ну теперь показывайте остальных ваших больных. Ведь вы говорили мне, что и ваша супруга что-то... «Да-да, прошу вас пожаловать со мной к ней в гостиную». Емельян Иванович повел профессора в гостиную. Знакомство «Прелестная у вас квартира». — говорил профессор Турындин, когда Емельян Иванович вел его из кабинета в гостиную, и им пришлось проходить маленькую приемную, в которой висели на стене на персидском ковре ружья, кинжалы в серебряной оправе и разные охотничьи принадлежности. — Вы, я смотрю, и охотник? — спросил он, останавливаясь перед ружьями. — Да, отчасти, — отвечал Емельян Иванович. Посоветовали мне от толщины на охоту ради муциону ходить, но, откровенно говоря, некогда. Накупил разных охотничьих вещей, записался в общество охотников, съездил два-три раза, да на том и покончил. Вот это ружье дорогое, охотники его очень ценят. Вот и кинжал, это златоустовской стали, его тоже очень дорого ценят». «В охотничьем деле не знаток, ничего не могу сказать», — развел руками профессор. «Ну, а рапиры, кто это у вас фехтует?» «Да тоже я сам. Ну, то есть теперь не фехтую, а когда-то пробовал. Тоже посоветовали от точности. Занятие приятное, но фехтовать-то не с кем, да и некогда. А вот у меня пищаль есть, старинная пищаль, очень древняя». «Говорят, она еще от Рюрика». «Да что вы, что вы! Да тогда еще и пороха-то не было изобретено». «Но уж не знаю, а только очень древняя». Профессор остановился и полюбовался масляной картинкой, изображающей лошадей, запряженных тройкой. «Сверчков писал. Тоже недешево стоит. Знатоки ее очень ценят», — похвастался Емельян Иванович. — Есть и Айвазовский в кабинете, есть и Клевер, — прибавил он. — А уж это я потом посмотрю. Люблю хорошие картины, хотя самых не имею. Вы в своем доме живете? — В своем. Знаете, тут у меня и контора, и служащий под рукой. — Вот обзавестись своим домиком давно мечтаю, — сказал профессор. «Знаете, хотелось бы где-нибудь на Выборгской или на Петербургской, и чтобы с садиком? Купить, отделать себе квартиру, да туда и переехать. Не люблю я казенных квартир. Живут сейчас на казенной квартире не нравится Комнаты как сараи и никакой уютности. Только и хорошего, что дров жги сколько хочешь». Они входили в большую гостиную в гостиной сидели елизавета тихоновна и акушерка варвара семеновна ландышева вот позвольте вас познакомить с моей супругой отрекомендовал емельян иванович елизавету тихоновну профессору очень приятно проговорил профессор пожимая руку хозяйке. поклонился ландышева и тоже поздоровался с ней за руку знакомы разумеется улыбнулся емельян иванович еще бы — Дама нашего медицинского закала, — дал ответ профессор, подсел к Лизавете Тихоновне и, стараясь быть сколь можно любезнее, спросил. «Ну — чем мы страдаем? Лизавета Тихоновна смешалась. Она совсем забыла, на какую болезнь она должна жаловаться, и вопросительно взглянула на мужа. — Супруг ваш сообщил мне, что у вас частые головные боли, — старался помочь ей профессор. — Головные боли, само собой, но главное — желудок, — отвечал Емельян Иванович. — И мне кажется, что эти боли прямо происходят от желудка. Ну, рассказывай же сама-то, Лизавета Тихоновна. — Сегодня ничего. Сегодня я вообще хорошо себя чувствую. Но вот в худую погоду у меня ужасе, как полголовы болит, — заговорила елизавета Тихоновна. — Мигрень, мигрень, — произнес профессор. — Думаю, что от желудка, — настаивал на своем Емельян Иванович. — Тут-то все-с. Тут и желудок, и петербургский климат, а главное то же, что и у вашего супруга, недостаток движения. Изволите ли видеть, я по своей специальности хирург, но так как вы ко мне уже обратились, то я вам пропишу легонькое послабляющее средство, которое, надеюсь, и поможет ревматизм у меня кроме того в ноге вспомнила елизавета тихоновна ну уж от ревматизма мы будем бог даст летом лечиться надеюсь что ревматизм у вас легонький и не особенно вас тревожит да и конечно же не особенно ну уж одно к одному чтобы про все сказать согласилась елизавета тихоновна — Главное, доктор, нам очень приятно с вами познакомиться. — И мне, и мне очень приятно, — поклонился профессор. — Ну, а теперь, профессор, позвольте вас познакомить и с моими дочерями, — произнес Емельян Иванович. — Где Зина и Таня? — спросил он Лизавету Тихоновну, хотя отлично знал, что они рядом в маленькой гостиной. — А вот я сейчас, сейчас. Поднялась с места Лизавета Тихоновна, отправилась в смежную комнату и вывела дочерей. Зиночка и Таня вышли раскрасневшимися, как маков в цвет. Зиночка старалась себя держать как можно серьезнее и хмурила брови. — Мои дочери, — отрекомендовал их Емельян Иванович, и, указывая на Турындина, сказал, — Светила науки профессор Вак Терентьевич Турындин. Зиночка и Таня присели. Профессор ждал, что они подадут ему руки, но они не подали и продолжали стоять. Стоял и профессор. Емельян Иванович указывал на девушек и говорил. — Вот это номер первый и зовут ее Зинаида, а это номер второй, Татьяна. — Татьяна, праздник Московского университета. С Татьяниным днем у меня, как у бывшего студента Московского университета, соединено множество воспоминаний юности. Ах, счастливое это было время, когда я был студентом. — Ах, давно это было, когда вы были студентом? — задала вопрос Зиночка. — Да уж лет около тридцати. — ох как давно! у Меня тогда еще и на свете не было да тебя на свете не было подтвердил емельян иванович я елизавета тихоновна и женаты то в то время еще не были только через три года будем еще праздновать нашу серебряную свадьбу но я двадцать семь лет тому назад кончил курс в московском университете сказал профессор сколько же вам теперь лет то опять спросила зиночка а зина да разве можно о годах спрашивать оборвала ее мать от чего же от чего я скажу я не дама, — отвечал молодцевато выпрямившись профессор пятьдесят первый год садитесь пожалуйста в актерентич предложил профессору емельян иванович заметив что тот все еще стоит вы курите не желаете ли у нас и в гостиной курят все начали усаживаться в кружок